Глава 9. Добровольно-принудительная битва День 221. Вы продержались 220 дней. Мудрость – это не только ценный опыт. Это еще и время, потраченное на его изучение. Понимаешь, игрок? Время плюс изучение прошлого опыта плюс осознание своих ошибок и их последствий. Опыт у тебя имеется даже больше, чем нужно. А время свое ты тратишь на всякую чушь, потому осознание своих ошибок у тебя на уровне рефлексов. Впрочем, наличие опыта — это уже плюс один к мудрости. Самое сложное в моем положении — уснуть. Отправленные группы скрылись в темноте ночи, и пока от них не было никаких вестей. Давно уже спали бурбуры и Чикотов, чьей железной выдержке я глубоко завидовал. А вот мне не спалось. Усталость уже ухнула ниже двадцати процентов, а я все продолжал себя накручивать и переживать. Я проверил посты у стены, прошелся по всему лагерю без толку. Успокоиться не получалось, а система не спешила помогать с погружением в царство Морфея. Хотя обычно так как? Лег и спишь. И вот это несоответствие сегодняшнего и обычного состояния вызывало смутное беспокойство. Я сел у костра неподалеку от своего навеса, подкинул дров и стал смотреть за дикой пляской огня. Чтобы хоть как-то занять руки и мозг, я принялся надраивать зубы импровизированной щеткой, периодически морщись от болезненных ощущений. Все-таки щетки надо делать не такими жесткими. Эта ежедневная процедура вызывала во мне уже глубокое отвращение. Зато я, наверное, был одним из немногих, кто мог похвастаться отсутствием амбры изо рта. Постепенно глаза у меня начали закрываться сами собой, и я просто задремал у костра, спокойно, без сновидений и сидя. Вот как раз неустойчивое положение тела и спасло меня в тот момент, когда мне попытались перерезать горло. Оно и еще квестовый зверь, решивший в кое то веке обозначить свое присутствие. Проснулся я рывком в тот миг, когда тело повело чуть в сторону от легкого прикосновения к плечу. Если бы я лежал и спал, так и не успел бы открыть глаза, захлебнувшись собственной кровью. Однако в сидячем положении даже незначительный толчок вывел меня из равновесия. На то, чтобы осознать, что к моему горлу приближается костяной нож, ушли лишь доли секунды. Я подставил правую руку наручем под лезвие, а левую, вывернув запястьем, направил себе за спину. Миг острого жжения и струя кислоты резко бьет из меня несколько раз». Игроки совершают подлое нападение на игроков. Убивай, унижай, доминируй. Критический удар. Вы нанесли игроку имени неизвестно 335 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 14225 из 14560. Игрок имени неизвестно ослеплен на правый глаз. А черт!» Крик за спиной заставил вскочить на ноги и резко обернуться. Позади, хватаясь за глаз, дергался ополченец-обители, а еще трое как раз спешили ко мне с оружием наголо. Я выхватил булаву, сделал шаг к незадачливому убийце, и в этот момент между нами вонзилась стрела, пущенная откуда-то из темноты. В землю она ушла наполовину длины, что довольно ясно показывало: попала бы в меня, прошла бы насквозь и никакой доспех бы не помог. Причина такого обидного, для врага, но не для меня промаха, тоже была понятна. На грани света и тьмы всего на пару секунд мелькнуло поджарое тело зверя. «Эй, что там?» — раздался от стены крик одного из дозорных, и только в этот момент я осознал, что лагерь еще спит. «Тревога!» — во все горло заорал я, нанося удар. «Критический удар. Вы нанесли игроку имени неизвестно». 14 225 урона. Жизнь игрока имени неизвестно. 0 из 14560. Игрок имени Известно убит. Несостоявшийся перерезатель драгоценной шеи Филиппа Львовича и так был слегка подранен, а тут ему еще и сверху прилетело шипастым железным шариком, проломив черепную коробку. Щиты копье остались у меня под навесом, и хорошо еще, что доспех снять не успел, а то бы совсем туго пришлось. Подбегавших врагов я верно просчитал всего на две трети. Двое и в самом деле были ополченцами. Один ткнул в меня копьем, другой дубинкой, и оба удара не оказались опасными. А вот третий бил внушительных размеров каменным топором из темного камня, и его удар не только был достаточно быстр, чтобы достичь цели, но и оставил на доспехи приличных размеров разрез, едва не повредив меня самого». Я ожидаемо попытался достать его в ответ, но враг быстро отступил, разрывая дистанцию. Я продолжил удары и отправил на перерождение одного из ополченцев, одновременно смещаясь в сторону, по часовой, вокруг оставшихся врагов. В нашем лагере к этому моменту царила какая-то вакханалия. Поднятые по тревоге жители выскакивали из-под навесов и почти сразу же попадали под удары вражеских диверсантов. И хорошо еще, что обительцев к нам пришло, похоже, не так уж и много». Мы с моими противниками в какой-то момент застыли друг напротив друга, а потом, подчиняясь жесту бойца с топором, второй враг начал смещаться мне за спину. Логичное и понятное решение, если считать, что я был один. Однако я-то был совсем не один. Мелькнуло в прыжке упруго серо-желтое тело, распахнулась широченная пасть и с громким «клац» сомкнулась на горле врага а я кинулся навстречу самому опасному противнику, на ходу раскручивая булаву. Враг у меня оказался умелым, ничего не скажешь. От булавы уклонился, успел махнуть мне в лицо рукоятью топора, попал, пропустил мимо и, подтолкнув, добавил обидный пинок под зад. Получен урон деревяшкой — 247. Жизнь — 39683 из 36 300. Получен урон ногой — 125. «Жизнь — 39558 из тысяч И все это при том, что я двигался явно быстрее. То есть человек изначально в этот мир пришел с навыками, которыми я явно не обладал. Довелось мне как-то с одним десантником сцепиться еще на земле. Вот он меня пару раз также с напутственным пенделем мимо отправлял, несмотря на то, что я не был совсем уж беззащитным человеком. Обиду пришлось проглотить. Удар на то и был рассчитан, что я разозлился. Если бы враг мог сделать что-то более серьезное, то сделал бы, но не успел. И потому извлек хоть какую-то пользу из произошедшего. Теперь надо было его технично додавить, не сильно подставляясь. — Чё, павлин, словил? — подначил меня противник. Я в кое то веки ничего не ответил. Вывернул левую руку для стрельбы кислотой, занес булаву над головой и осторожно двинулся вперед. «Злорадствовать я буду только, когда выиграю». Жаль, враг мои старания не оценил и резко скакнул влево, выходя из-под удара булавы. Во всяком случае, ему, наверное, показалось, что резко, а вот для меня это вполне себе было заметное движение. Осталось только воспользоваться тем, что противник переоценил свои силы. Удар он нанес отличный, техничный, красивый. Его топор летел в меня почти со спины, но в последний момент я сделал шаг вперед, уходя из-под лезвия. И одновременно развернулся и махнул булавой сверху вниз, целясь не в бойца, а в его оружие. Зацепил самым краем, но этого хватило, чтобы топор изменил направление и отправился вниз, глубоко увязнув в земле. Пока враг вытягивал топор, я сделал шаг вперед, занося булаву, будто собираясь ударить снизу вверх, а сам резко выбросил левую руку и плюнул кислотой. Правда, не особенно надеясь, что получится, и оно и не получилось. Враг разгадал мой замысел, но топор вытащить не успел, и ему оставалось либо бросить его, либо оказаться в очень невыгодном положении. Он выбрал второе, сместился неудобно, вывернув кисть и все-таки вытащив топор. От удара булавы ушел, присев на корточки и тут же получил бронзовым поножем в лицо. Вы нанесли игроку имени неизвестно 776 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 17324. Из восемнадцати тысяч ста. От резкого удара противник упал на землю, а моя булава как раз поднялась в воздух. Движение, и она с весьма приятным, для моего слуха, хрустом опустилась на ногу врага, глубоко вонзаясь в нее шипами. Критический удар. Вы нанесли игроку, имени известно пятнадцать тысяч сорок урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, две тысячи двести восемьдесят четыре из восемнадцати тысяч ста. Сквозь плотно сжатые губы мой противник высказал все, что обо мне думает, когда я дернул оружием в сторону, повреждая ему ногу еще больше. Можно было бы, конечно, поближе подтянуть самого врага, но топор он ведь так и не выпустил, а получить удар в тот момент, когда победа почти твоя, было бы вдвойне обидно. Вы нанесли игроку имени неизвестно, 845 урона. «Жизнь игрока, имени неизвестно, 1439 из 18100». Я пригнулся к земле и сделал шаг вперед, занося булаву, а противник резко дернулся и, на удивление, сразу оказался на ногах с занесенным топором. Вот это реально было быстро. Я даже не успел среагировать. Так и стоял, согнувшись над тем местом, где был мой враг. Понимая, что сейчас получу лезвием в спину, я рванул вперед, врезаясь бойцу в живот. Успел нырнуть как раз под удар. Вы нанесли игроку, имени неизвестно, 363 урона. Жизнь игрока, имени неизвестно, 1076 из 18100. В этот раз топор все-таки улетел в сторону, вывернувшись из ослабевшей руки. А я и мой противник оказались на земле. Я сверху, а он снизу. Откатившись и поднявшись на ноги, я заметил, что боец обители все еще жив. Пустомеля! Бросил я самое обидное, что в голову пришло. Да, хреново пришло, но почему-то в бою фантазия работала из рук вон плохо. А после достал из-за пояса тампон и приложил к на ноге врага. Нет! Боец сдернулся и попытался достать меня кулаком. И нет, в таком состоянии у него ничего не вышло. Я все эти попытки присек хорошим ударом по уху. Вы нанесли игроку имени неизвестно 400 урона. Жизнь игрока имени неизвестно 676 из 18100. «Лежи уже!» — буркнул я, оглядываясь в поисках крепкого ремня или веревки. И в этот момент на меня налетел еще один диверсант из обители. Вообще-то он пробегал мимо, спасаясь от преследовавших его ополченцев, но решил воспользоваться моментом и врезал копьем, которое очень неприятно повредило мне бедро, пробив кожу варана. Критический удар. Получен урон копьем — 3240. Жизнь 36318 из 36300. Левая нога повреждена. Ять! Только и выдал я, выбрасывая вперед булаву больше наугад. Видимо, попал, потому что пробегавший враг болезненно вскрикнул и рухнул на землю. Коэффициент урона 0,7. Вы нанесли игроку имени известно 5096 урона. Жизнь игрока имени неизвестно». Три тысячи пятьсот пятьдесят четыре из 13450. тысяч Однако время ушло. Мой пленник добрался до ножа на поясе и успел решительно вогнать его себе в грудь, избегая позорного пленения. Я достал еще один тампон и приложил к своей ране на бедре, искренне жалея, что не смог взять такого знатного вояку в плен. Что-то мне подсказывает, что он в обители не на последних ролях. Если я думал, что это у нас тут переполох, то я жестоко ошибался. Дохромав до забора, я обнаружил, что лагерь наших противников тоже не спит. Но если у нас просто люди бегали, орали, махали факелами и спешно раздували костры, то у обителевцев уже все весело и задорно полыхало. Впрочем, ничего удивительного. Туда же близнецы отправились в составе одной из групп. Чтобы эти двое да не подпалили чего-нибудь во вражеском лагере, никогда в такое не поверю. Если все вокруг горит и полыхает, то, вероятнее всего, и их работа. В нашем лагере суматуха тоже пока продолжалась, а система молчала. Значит, ночной бой еще не закончился. В темноте особо ничего видно не было, так что я побрел вдоль стены в сторону самого большого скопления огней. «Ну и кому сегодня везет?» «Правильно, сегодня везет Филе. Вот нет, чтобы мне, изображая раненого, пройти и не обращать ни на что внимания. Так ведь нет». Увидев какую-то тень, метнувшуюся от забора, я с криком «Стой!» «Стрелять буду!» резво захромал за ней. Кто же знал, что это и есть последние четверо диверсантов, которые как раз хотели отступить, перемахнув через забор. Однако тут появился я, и мне решили уступить дорогу, но были замечены. И вот я, такой весь в крови, красивый и хромающий, прямо на них в темноте и вылетел. Хорошо еще, что булава была с собой, только голову и забыл на месте сражения. Пока ко мне подоспела помощь, я проклял все на свете, отбиваясь от наседавших противников. Первым мне на подмогу добрался квестовый зверь. Темный силуэт одного из обителевцев неожиданно раздулся, выпустил в разные стороны несколько темных строек и осел на землю. Спустя долю секунды от него отделилась звериная тень и пропала из виду, прежде чем соратники почившего успели опомниться. Я воспользовался моментом и хорошенько подранил одного из противников а потом вынужден был снова отступать и пятиться, но уже совсем недолго. На звуки боя прибежали ополченцы с факелами и копьями и быстро, не услышав мои требования оставить хотя бы одного в живых, превратили всех троих оставшихся врагов в решето. Ваши противники и игроки закончились. Можно начинать праздновать. Вы получаете 108 очков опыта, поделен между союзниками. Набрано опыта, минус 7252 — Из 46 709 очков опыта. В результате ночного нападения мы так и не заполучили ни одного пленного, о чем я жалел больше всего. Было бы интересно сейчас пообщаться с кем-нибудь из них и узнать дальнейшие планы врага. Меня отправили спать и залечивать раны. Несмотря на то, что до нападения я успел немного подремать, усталость у меня уже ушла в минус, так что держался я только на низ пуля. Бурборыч тоже отправился на заслуженный отдых. Ему этой ночью досталось не меньше моего. А организация обороны и назначением новых часовых занялся непострадавший Котов. Разбудили меня всего часа через четыре. Начали возвращаться наши диверсанты. Ожидаемо вернулись не все, зато потери у наших были явно меньше, чем у врага. Пока я и Бурборыч спали, Котов отправил бойцов обыскивать наш лагерь. Были обнаружены кучки вещей, оставшиеся от 30 наших бойцов и еще примерно от сотни диверсантов. Мы со своей стороны отправили на ночную диверсию 134 человека, из которых вернулось 119. Ударников отправилось на перерождение только трое. Сколько врагов пострадало за ночь в лагере обители, мы не знали. Явно немало, однако не это оказалось для врагов самым страшным ударом. Самым страшным был устроенный близнецами пожар. Скоординировавшись с еще несколькими группами, они почти одномоментно запалили больше сотни навесов, а отсутствие близких источников воды на северных склонах долины привело к тому, что затушить пожар никто не успел. Навесы стояли плотно друг к другу, и вскоре полыхал весь лагерь. Можно было радоваться? Нет, потому что в пожаре у наших врагов сгорела наша будущая добыча. Однако самое неприятное, что и припасы у них тоже сгорели. И теперь, в предутренних сумерках, в свете догорающего лагеря, эти неудачники спешно двигались к нам, полные решимости покарать и отобрать. А мы были еще не выспавшиеся и голодные. К забору выдвинулись наши стрелки, занимая позиции. Мы спешно вооружались и приводили себя в порядок. Я все еще, прихрамывая, прихватил копье, но был остановлен Котовым. «Филя, ты уже ночью повоевал, заканчивай», — попросил он. «Вот прорвут оборону, тогда и полезешь доминировать». «Но там нагибатор есть, чтобы головы проламывать», — согласился подошедший к нам Бурборыч. «А я бы помахался там», — заметил я немного обиженно. «Намахаешься еще», — мрачно ответил Котов. «Пока что я не видел в происходящем ничего критичного, но, возможно, он и прав. Да, мы отбивались от альянса и в более тяжелой ситуации, но ведь и обитель с бандитами воевала вполне себе успешно». Не знаю, пережили бы они нашествие всей Орды, но ведь в пограничных стычках неплохо себя чувствовали. И, как показал сегодняшний бой, там есть бойцы, которые могут даже мне сделать очень больно. В общем, по всему выходило, что бой будет тяжелым, и шансы победить у обителей есть, и даже не слишком призрачные. Спасет ли нас забор при двукратном преимуществе противника? Да кто его знает, этот забор? Он все же был больше элементом поклонения». Оставалось лишь надеяться, что за ночь враг намучился больше нас. «Игроки нападают на игроков. Будет куча убитых в бою дураков». Первая часть боя протекала вяло и без огонька. Враг выдвинул вперед стрелков с луками, которые начали посыпать нас стрелами метров с семидесяти от стены. Им отвечали наши бойцы с самострелами. «Толку от перестрелки было не так, чтобы очень много». Стрелы были преимущественно с каменными наконечниками, и убойной силы у орудий смертоубийства не хватало. Вот и расходовали обе стороны боезапас почти попусту. Как я заметил, наши бойцы под прикрытием забора умудрялись даже изредка подремать. Я бы тоже подремал, но нельзя было ронять командирское лицо. Ведь командиры, как известно, не спят во время сражения. А если и спят, то делают это с открытыми глазами и глубоко задумчивым выражением лица. Но я так не умею ни разу вообще. Спустя полчаса ожесточённой, но совершенно бесполезной перестрелки, в результате которой враг потерял целых пятнадцать лучников, у обеих сторон стали подходить к концу боеприпасы. В первые ряды обителевцев выдвинулись бородатые дяди с широкими ростовыми щитами и двинулись вперед, а за ними потянулись и другие бойцы. — Смотри, какие предусмотрительные! — удивился Бурборыч. Помнят еще, что мы дротики кидаем перед боем? — Лучше бы вы камни метали перед боем, — заметил Котов. — А я могу, между прочим, — вставил я, все еще надеясь сбежать в лагерь рядовых. — Я видел, как ты это делаешь, — усмехнулся Борборыч. — Не позорься, с твоей меткостью даже пробовать не стоит. Камни бойцы все-таки пометали, как и дротики, само собой. Впрочем, снова без особой эффективности, но хоть попугали противника. Враг с поднятыми щитами, переждав дождь из дротиков, подобрался вплотную к забору и принялся ожесточенно его пинать. «Ну что за тяга к вандализму?» — расстроился я. «Люди старались, строили, а они пинать». «И не говори!» — согласился Кота глядя, как начинает шататься свежая кладка. «Поломают же!» Будто накаркал. Внезапно раздался грохот, и участок стены неподалеку начал опасно крениться. «Что встали?» — заорал я. «Двиньте по забору со своей стороны! Они же сейчас на вас забор уронят!» «А это мы могем!» Обрадовался нагибатор нечуждой стихии разрушения и хаоса и, что есть силы, залепил ногой по ограждению. Кладка захрустила и обрушилась на врага. Да наконец-то! Нагибатор закрутил свой молот и отправил в полет ближайшего обительца прямо под удивленными взглядами его соратников, а его соседа, кажется, вообще в землю по колено загнал, врезав по щиту. Забор — хорошая штука, но исключительно в психологическом плане. На случай серьезного боя лучше, конечно, построить более надежное укрепление. Забор обрушивался то на одном участке, то на другом и, к сожалению, не всегда в сторону врага. Иногда и на наших кладка падала. Однако свою задачу забор выполнил, дал нам продержаться еще десять минут, в то время как противник старательно тратил силы. Сначала на движение к нам, потом на подъем, а потом, собственно, на разрушение кладки участок забора где стояли мы с буборрыем и котовым пока еще держался но уже начинал крениться внутрь так что ополченцы принялись усиленно бить покладки со своей стороны где то уже вовсю кипел бой ревел довольный нагибатор стонали раненые рычали дерущиеся все как обычно необычным было то что я все еще не пытался кого то убить послушно изображая из себя символ власти мыса в этих местах и это с учетом того что у меня лучший доспех лучшее оружие лучшее умение и сильно перекачанное тело. Вот что за несправедливость, а? В общем, когда по камням рухнувшего забора к нам кинулись враги, я был только рад. Котов и Бурборыч пристроились по сторонам от меня, а я перехватил копье поудобнее и пошел в бой. Первые два несчастных, оказавшиеся на моем пути, пали быстрой и почти немучительной смертью, а я сам при этом не получил и царапины. В этот раз бою я отдавался самозабвенно, стараясь отмахиваться от логов и прочей ненужной мне информации. Иногда я бросал взгляд на показатели жизни и энергии, но пока у меня все было в порядке. Потерял лишь по 10% каждый. Зато только от моих действий за короткий период времени отправилась на перерождение человек 20. В ответ в рядах обителевцев наметилось оживление. К месту моего буйства пробирались товарищи с большими щитами и медной броней. «Отходим!» — крикнул Борборыч. — Попробуем где-нибудь еще устроить гадость. Мы отошли за спины ополченцев, которые сбились в плотный строй и приняли на копья подбиравшихся противников. А сами мы тем временем отправились вдоль наших рядов, выискивая, где бы еще что-нибудь устроить. Удобное место нашлось довольно быстро. С восточного края нашего вала наметился серьезный прорыв. Там несколько бойцов обители весьма успешно пробивались через строй наших ополченцев. Идея была понятна. Сейчас зайдут в тыл и будут там безобразничать. И когда до цели им оставалось совсем немного, еще буквально три человека, этими самыми тремя людьми стали я, Борбора Чайкотов. В общем, нападающие оказались в весьма невыгодном положении. По флангам их давили ополченцы, а спереди наступали мы. Из этого боя я вышел, потеряв еще процентов 20 жизней и спустив энергию процентов на 50. Отойдя отдохнуть и оглядеться, я понял, что бой затих почти по всей линии. Противники отходили от вала на безопасное расстояние, а наши бойцы усаживались на землю. Надо было преследовать, поморщился Бурборыч. Энергия у всех на нуле, ответил я. На чем преследовать-то? Ударники еще могут. Пойдем их соберем, предложил рейд-лидер. Чувствую, в следующий раз туго нам придется. Отдых продлился всего пару часов. Энергия, конечно, полностью не восстановилась, зато добралась до отметки в 80%. Надо сказать, она вообще в игре вела себя интересно. Довольно бодро росла до 50%, потом неспешно дотягивалась до 70%, а после еле росла. Причем, чем больше был уровень дневной усталости, тем медленнее росла энергия. И еще рост показателя заметно замедлялся, если человеку хотелось есть или пить. На этот раз обителивцы не атаковали по всей длине вала, а построились клином и ударили в одном месте. Вот только там их уже встречали ударники, к которым от высокого командования спешно сбежал и я. Мы сумели плотным отрядом замедлить продвижение клина, но остальные враги обтекли нас по флангам, и бой закипел уже не только на самом валу, но и за ним. Шедшие на острие удара бойцы врага оказались крепкими орешками. «С обычными ополченцами я с моей скоростью и силой устраивал просто геноцид, будто режим Бога включил, а эти лишь еще больше сопротивлялись и огрызались. Это на с нагибатором в паре? Нехорошо себя вели в общем. За спинами у нас творилось вообще непонятно что. Там бой уже давно превратился в свалку, где уже было неясно, где свои, а где чужие». А с собой снова внезапно. Откуда-то из завала зазвучал рев то ли рожка, то ли трубы, а может и специально обученного человека, и наш враг начал весьма технично отходить. Все попытки преследования с нашей стороны блокировались хорошо вооруженными группами бойцов. И получалось, либо прорывайся через них, растрачивая остатки энергии, либо отходи. Пришлось отойти. Технично работают, заметил Кота, глядя, как мы в очередной раз возвращаемся на вал не пробьетесь а мы все еще в меньшинстве тогда раздайте всем еды и питья приказал я пусть люди восполнят силы хочешь ускорить восстановление энергии поинтересовался Борбороч. хочу кивнул я глядя как котов отдает распоряжение можно после еды даже поспать все равно пара часов у нас в запасе есть враги то совсем на нуле так оно и вышло Время было обеденное, обителевцы устроились в отдалении от вала и принялись перекусывать. Но это и вправду был чисто символический перекус. У них действительно сгорели припасы, так что они распределили остатки еды между всеми бойцами. А я, естественно, пошел подрывать их боевой дух. Взгромоздившись на кучу камней, оставшихся после разрушения забора, я принялся уминать соленую рыбку, попутно попивая воду из фляги. «Подло, скажете?» «Да, так и есть». Пускай смотрят и завидуют, мне вообще ночью горло перерезать пытались, пока я дремал. Искупавшись в лучах ненависти и зависти, я отправился поправлять здоровье посредством крепкого дневного дрема. Разбудили меня почти через час. Котов закончил подсчет врагов и союзников и поспешил обрадовать меня и Бурборыча. «Нас осталось 844 человека, врагов около 1200», — сказал он. «Пока мы, к сожалению, идем ровно нос к носу». «Даже если мы и получше справляемся, это еще ничего не значит». «Значит, Котов», — возразил я, — «мы сейчас наелись, напились, подремали. Жизнь частично восстановлена, а энергия у меня вообще сто процентов. А вот враг себе такого позволить не может. Здесь не получится на одних морально-волевых выехать. К тому же я тебе открою секрет. Почти у всех ударников есть такое умение не с пуль». Оно позволяет нам без последствий опустить бодрость до минус пятидесяти процентов. — Ага, — кивнул руководитель ополчения. — А у всех остальных при уходе в отрицательное значение снижаются жизни. — Именно, — кивнул я. — Так что нам всего-то надо продержаться до вечера. За ночь мы измотаем их до смерти. — Но тогда вам надо уцелеть, а вас осталось всего сорок девять человек, — заметил Котов. — А до ночи еще часов шесть, не меньше. — «Ничего, продержимся», — успокоил я его. И мы держались. Враг ходил на приступ еще дважды, и каждый раз нас становилось все меньше и меньше. Ополченцев осталось еще чуть больше трех сотен, ударников всего четыре десятка. Когда солнце начало клониться к горизонту, враги снова отступили и оставили нас в покое. Они-то нас оставили, а вот мы их нет. Сорок ударников, выживших в боях, передохнули около часа, а потом, заметив, что враг собирается спать, сбились в плотную группу, перешли через вал и решительно направились по направлению к обителевцам. Во главе группы шли я и Бурборыч. — Наконец-то! Смелый бой лицом к лицу! — радовался нагибатор. — Без прикрытия стен, без страха за свои булки! Вот он, тот день, ради которого стоит жить! «Для протокола. Оптимизм этого психа я в норме не разделяю. Я нормальный». На нас смотрели удивленно, вообще не понимая, что происходит. Только Ариша и ее приближенные, кажется, догадались, зачем мы идем к ним. И это понимание радости им не добавило. Девушка рванула вперед, нам навстречу, а за ней устало потянулись и все остальные бойцы. Она не дошла до нас метров двадцать, просто остановилась и начала отходить спиной вперед. А мы-то и не думали замедляться. Вы серьезно? Вы придурки? выкрикнула она. Уставшие, без энергии, в тридцать рыл против шести сотен! Ариша, если все действительно так, то ты слишком сильно переживаешь, заметил я. Значит, не так? прищурилась она. Именно так, ответил я, нехорошо улыбнувшись. Девушка нахмурилась, оглянулась, но все, что она могла увидеть, это уставшие и удивленные лица своих бойцов. Нас намного больше! «Вы в курсе, да?» — растерянно спросила она. До первого ряда ей оставалось всего несколько шагов, а тогда все разговоры, понятное дело, прекратятся. «Количество не равно качеству!» — гордо ответил за меня нагибатор. А больше никто ничего добавлять не стал. Когда до противника осталось шагов пять, мы сбились в плотную группу. Я и нагибатор выступили вперед, он с молотом, я с булавой, И начали самый странный бой в своей жизни. Обителивцы быстро окружили наш маленький отряд и принялись давить, только вот толку им от этого было немного. Возникало ощущение, что враги участвовали в какой-то странной игре. Они несколько разбили по нам, а потом сразу отступали, будто вальс танцевали, шаг вперед и шаг назад. Некоторые вскоре роняли оружие и становились легкой добычей, если их не оттаскивали свои же а другие, сжав зубы, продолжали биться до того момента, пока прямо стоя не рассыпались черным пеплом. Наше кольцо тоже постепенно сжималось. Нет-нет, и погибали один или два бойца. Мы даже не пытались никуда прорваться, просто не давали противнику набраться сил. Мы умирали один за другим, но большая часть оставшихся обителевцев вынуждена была стоять рядом и не спать. Пару раз я видел полное боли лицо Ариши, которая взобралась на небольшой отвал породы из тех, что остались после добычи руды, прижала руки к груди и смотрела за сражением. Ее было совсем чуть-чуть жалко, вот самую малость. И то только потому, что я был сильно занят добиванием ее воинства, а оно, воинство, стремительно таяло в вечернем сумраке. Когда опустилась тьма, из завала вышли ополченцы, ведомые Котовым. За прошедшие пару часов они успели и поесть, и попить, и подремать. Сил у них хватало, да и освещение, чтобы разглядеть происходящее тоже. В свете факелов я видел, как в глубине вражеского войска то тут, то там взвивались вверх облачка черной пыли. Те, кто сидел в заднем ряду, стоять они уже не могли, даже не пытались подняться при приближении мысовских ополченцев. Второй раз мы выигрывали бой таким образом, и второй раз мне это не слишком нравилось. Вот только... Я так и не понял, когда отвлекся настолько, что пропустил приближение действительно опасного врага. Может, сыграла свою роль усталость, а может, противник умел подходить незаметно. Просто добив очередного ополченца из забителя, я сделал шаг назад, уходя от выпада копья, чуть развернулся и почувствовал, как ко мне нежно прижимается чье-то тело. Опустив взгляд, я обнаружил обнявшую меня одной рукой Аришу, а вторая ее рука держала нож, воткнутый в щель в доспехе, который оставил мне парень с каменным топором еще ночью. Критический удар. Получен урон ножом 3240. Жизнь 153 из 36300. Наложен эффект внутреннее кровотечение. Длительность пока не остановится. Минус 10 жизней в секунду. Наложен эффект шока. Тебе нормально, но скоро будет больно. Повреждено левое легкое. Ты уже труп, не дергайся. Вот же стерва, — я усмехнулся. Боли не было, была только обнявшая меня девушка и быстро тающая на глазах жизнь. Не было ни страха, ни сожаления. Мы победили в этой битве, а Арише просто нужно было отомстить, и у нее получилось. «Умрем вместе», — тихо произнесла она и как-то очень грустно улыбнулась, начиная рассыпаться пеплом. А в следующий момент наступила тьма. Поздравляем, игрок. Ты потратил свою десятую жизнь. Жил как овощ и умер также. Осталось жизней 289 из 300. Выбери точку возрождения. Мыс, Медная, Шикари, Перевал. Воскрешение через 10 секунд в мысе. Вы не успели воскреснуть и все еще являетесь участником схватки. Если схватка закончится, вы будете участвовать в распределении опыта. Мыс. «Какой к черту мыс? Давай шикаре!» «Воскрешение через девять секунд в шикаре!» «Восемь, семь, шесть...» А ведь симпатичная девушка даже вблизи. Издалека-то все молодые девчонки симпатичные. И лицо Ариши я разглядеть успел. Очень необычное. Ни азиатское, ни европейское, ни латинское. Какая-то крайне редкая смесь черт. «Пять» и имя странное. Я его, конечно, слышал, но в жизни еще людей с таким именем не встречал. Четыре. О чем я думаю? Я вообще голым сейчас посреди шикаря окажусь. Там, надеюсь, запасная одежда имеется? Три. Хотя откуда в шикаре запасная одежда? Им на себя-то пока не хватает. Два. А Ариша все-таки красивая. Лучше бы просто обняла. Похоже, мне срочно требуется женское общество. Один. «Не хочу голым, там холодно!» «Ты теряешь уровень. Текущий уровень — 40. Свободный опыт сгорает из-за перерождения. Набрано опыта минус 7360 из 21 567 очков опыта. Да, ты все еще наказан, проказник!»